Глава вторая. Да кто ты вообще такой, чтобы указывать мне? Франческа поморщилась, почувствовав, что уж точно что-то себе отбила. Но резкой боли, как если бы она что-то сломала, не ощущалась. Поэтому она оперлась рукой о каменный пол и села, второй потирая спину. Продолжая чертыхаться в полголоса, женщина открыла глаза и обвела взглядом место, в котором очутилась. Вокруг виднелся только необработанный камень. Стены, неровный, но достаточно плоский пол, все говорило о том, что она находится в какой-то пещере. Подняв голову вверх, сидевшая увидела над собой дневное ясное небо, поэтому решила, что это какое-то плато или котлован. Перевела взгляд влево. В нескольких метрах от нее стояли трое человек. Какая-то пара, и в нескольких метрах от них еще один мужчина. Точнее, их было четверо, но последний человек находился подаль и оглядывался на светлый проход в развалившейся стене. Все люди были очень странно одеты, как будто она попала на съемки какого-то фильма про Средневековье. Сидевшая на камнях встала на ноги и удивленно подняла брови, переводя взгляд с одного на другого. «Франческо?» — раздался удивленный женский голос. Появившаяся здесь таким странным образом повернулась к говорившей. Перед ней предстала невысокая молодая женщина в простом, но элегантном платье. Черные волосы заблесены в косы, аккуратно уложенные на голове. Весь ее облик говорил об изяществе и грации. Но сейчас на ее лице застыло такое выражение, как будто она увидела призрака. Рядом находился высокий мужчина с прямой величественной осанкой. Спокойное лицо с карими глазами обрамляли каштановые волосы. Облаченные в темный камзол и высокие кожные сапоги. Мужчина стоял чуть впереди молодой женщины, прикрывая ее собой. Они вместе выглядели так гармонично и очень подходили друг к другу. Франческа даже немного залюбовалась этой парой. «Но как?» Снова недоуменно произнесла брюнетка. Она во все глаза смотрела на Франческу, но, казалось, не могла найти правильных слов, чтобы выразить свои мысли. франческо Низкий глубокий голос произнес ее имя. В этом голосе прозвучало столько эмоций, что так, к кому обращались, тут же перевела взгляд на стоящего рядом человека. Мужчина, который назвал ее по имени, был настолько великолепен, что Франческо застыла, разглядывая его. Он выглядел примерно ее возраста и излучал абсолютную уверенность, если бы не эмоции, промикнувшие в его завораживающем голосе. Красивые, но немного резкие черты лица делали его необычайно притягательным, но жесткая складка в угла губ придавала ему сдержанности и суровости, как будто этот человек много пережил И теперь его тёмные серые глаза смотрели на мир несколько враждебно. Длинные чёрные волосы, схваченные в хвост. Но всё равно несколько прядей падали на лицо, делая его похожим на какого-то опасного хищника. Очень высокий рост и широкие сильные плечи нисколько не смягчали этот образ. Под светлой свободной рубашкой угадывались мускулистые руки. Запястья стянуты широкими кожными наручами, которые подчеркивали его красивые кисти с длинными тонкими пальцами. Прямые ноги в высоких кожных сапогах завершали эту картину. На поясе мужчины с одной стороны виднелся длинный широкий меч с белой крестообразной рукоятью, изрезанной изогнутыми полустертыми узорами. С другой закреплен кинжал, рукоять которого полностью повторяла рукоять меча. У Франчески дыхание перехватило от вида этого мужчины. Но когда он сделал к ней шаг, она отступила, снова увеличивая дистанцию между ними. Женщина стала шарить по карманам куртки в поисках телефона, который убирала в карман после того, как ответила на звонок. Стоявшая не сводила настороженного взгляда с этого огромного человека, решив, что именно он здесь представляет самую большую опасность. У него был такой горящий взгляд, что ей становилось сильно не по себе, ощущая его. Сверепый хищник, прекрасный и печальный. Эти похлопывания по одежде и проверка карманов привлекли внимание Алика, который так не сводил с нее глаз. «Во что ты вообще одета?» Возмущаясь, воскликнул он. «Ребята, простите, я вас не знаю. Где мы? Я только что была в парке на пробежке». — В парке? — возмутился Алик. — Ты же раздета. — Да что с тобой вообще не так? На мне форма. Что значит раздета? Ты не видишь одежды? — Да ты как голая в этой, как ты говоришь, форме. Как вообще женщина может в этом выйти из дома и куда-то идти? — Эй, с моей одеждой все в порядке. Ты сам себя вообще видел? Что за ролевая постановка средневекового романа? — Снова тебе говорю, я все равно не понимаю твоих слов. Возмутился он и взял свой плащ, протягивая ей. — На, прикройся. — Да кто ты вообще такой, чтобы указывать мне, что делать? — Я твой муж. Все, кто находился в этом каменном котловане, замерли и повернули головы к Алику. Беатрис, не задумываясь, услышав звуки перепранки, уже открыла рот, чтобы как раньше вклиниться и поменять тему. Но после восклицания брата она проглотила слова, готовые сорваться с языка. Женщина молча переводила взгляд с одного на другую. Франческа смотрела на незнакомого мужчину перед собой, с которым начала припираться. Но обычно в жизни она так себя не вела. Она уже давно стала старшим партнёром в адвокатской фирме и всегда очень чётко контролировала свои слова и действия. Но этот человек мгновенно перечеркнул годы сдержанности и взвешенных слов, а последнее заявление вообще поставило её в тупик. Женщина смотрела на человека рядом с ней, задыхаясь от возмущения, и, встретившись рядом с его серыми глазами, голову пронзила вспышка боли франческо вскрикнула и зажмурилась, хватаясь руками за виски. Закрытые глаза снова ослепила яркая золотая вспышка, и, теряя сознание, она почувствовала, что падает вперед. Алик подхватил обмякшее тело, не дав ей снова упасть на каменный пол. Алик сидел на кровати, откинувшись на подушке. В своих руках он крепко держал самое дорогое в своей жизни. Франческа спала рядом, положив голову ему на грудь. Склонившись, он рассматривал её лицо. Тот же тонкий профиль, длинные ресницы отбрасывали тени на бледные щёки. Она чуть двинулась и потёрлась виском моего грудь. Прядь золотых волос скатилась вниз, скрывая лицо. За эти долгие восемь лет он много раз представлял её рядом, пытаясь поймать этот образ во сне. Но, просыпаясь, в её руках не было ничего. Вначале он думал, что сойдёт с ума но желанное забытие не приходило. Потом с маниакальной настойчивостью стал выслеживать людей герцога, пытаясь найти колдуна, потому что сестра не могла вернуть ее. В таком случае пришлось искать выход и среди врагов. Но колдуну всегда удавалось уходить от него. За все время охотник ни разу не приблизился к герцку ни на шаг, кроме этого дня. Когда, оказавшись на плата Олег получил свою Франческу. Мужчина поднял руку, чтобы убрать прядь с его лица. Кончиками пальцев он провел вдоль линии волос, по щеке очерчивая изящную скулу. Он чувствовал реальное тепло живого человека и боялся закрыть глаза, чтобы опять не ощутить, что ему снова все это привиделось. Не выдержав, он сильнее сжал ее в объятиях. Почувствовав давление, женщина во сне высвободила одну руку и закинула ему на торт. Устраиваясь поудобней, узкая ладонь скользнула дальше, обнимая в ответ. Она повернулась всем телом, охватывая его, как большую подушку. «Алик», — одними губами прошептала она. Мужчина замер, широко раскрыв глаза. Сердце в груди бешено колотилось, отдаваясь шуму в ушах. В голове беспокойно заметались сотни мыслей, ведь она уверяла, будто не знает их, и говорила настолько убедительно, что в его словах не возникало ни малейших сомнений. Почему же сейчас она прощептала его имя? Франческа нахмурилась, даже во сне почувствовав, что голова все еще болела. Но кроме этого она чувствовала вокруг обволакивающее тепло. И еще окончательно не проснувшись, плотнее обхватила Алика, прижимаясь ближе. Но в следующую секунду поняла, что здесь что-то не так, и открыла глаза. Взгляд уперся в рубашку и грудь, на которой она лежала, как на подушке. Женщина тут же приподнялась на одной руке и повернула голову. Ее лицо оказалось в десятке сантиметров над лица того черноволосого мужчины, который сразу стал с ней спорить. Взгляд его темных серых глаз сразу же ожег ее, вызвав онемение затылки. «Какого черта?» – выдохнула она. Женщина резко села, оттолкнувшись от его груди, и подалась назад. Он отпустил руку, лежавшую на ее талии, и Франческа одним резким движением развернулась и перекатилась в дальнюю часть кровати, сев на колени. смотревших на него зеленых глазах читалась только настороженность, больше ничего. Женщина нахмурилась и между бровями пролегла морщинка. Алик внимательно рассматривал лицо, которое видел каждую ночь во сне. Выражение поменялось за эти годы. Стало жестче, взгляд более колючий и прибавилось общее ощущение силы и уверенности. Но сейчас она выглядела, как дикий зверек, загнанный в угол. «Франческо, я ничего тебе не сделаю». Медленно произнес он, не меняя позы поднимая руки в знак своих добрых намерений. «Как-то не похоже», произнесла она, сузив глаза. Мужчина не двигался, давая понять, что не собирается ничего предпринимать. «Что я здесь делаю?» резко спросила женщина. олег так много хотел ей сказать, но видел перед собой только настороженный взгляд. «Ты дома», только и мог произнести он. Франческа смотрела на незнакомца перед собой, судорожно пытаясь вспомнить, что произошло. Но в его глазах читалось столько боли, что это немного выбило ее из колеи. Она все еще не понимала, что происходит, но ее поза немного расслабилась. Франческа прокручивала в голове обрывки воспоминаний. Она вышла на вечернюю пробежку, зазвонил телефон и, не останавливаясь, она быстро ответила подчиненному. Кажется, завернула под мост и почувствовала, что грудь сдавила, как обручем, не давая вздохнуть. Замедлив бег, по инерции сделала еще пару шагов, прежде чем остановиться. Но вместо того, чтобы встать и перевести дух, она провалилась в светящийся желто-красный столб света, возникший прямо перед ней. Ослепнув вначале, женщина почувствовала, как падает. И вовсе не на асфальт. Тело ощущало долгий полет в пространстве, закончившийся сильным ударом о каменный пол. Когда зрение прояснилось, Ранческо увидела перед собой какое-то странное место, наподобие котлована, окруженного высокими каменными стенами. А вокруг какие-то совершенно незнакомые люди. Все они оказались одеты более чем странно, но почему-то называли ее по имени а потом это ужасающая вспышка головной боли, такая, что женщина не могла её вытерпеть и потеряла сознание. Просыпаться в объятиях абсолютно незнакомого мужчины представлялось более чем непривычно или даже странно. Поэтому первое, что она сделала, это откатилась как можно дальше от него. Но смотрящие на неё тёмные глаза таили в себе столько невысказанных слов. Увидев, что она немного расслабилась, мужчина протянул к ней руку. «Франческо», — выдохнул Алик. «Не приближайся», — громко произнесла женщина, снова сжавшись в углу. Ее взгляд метался по сторонам, пытаясь определить, где она находится. Франческо увидела, что пришла в себя в небольшой палатке. Внутри стояла довольно широкая походная кровать, а рядом располагался какой-то легкий складной стол и пара тряпочных сборных стульев. полог приоткрыт, впуская в палатку солнечный свет. Его хватало для внутреннего осмещения, чтобы не зажигать свечу. Она снова перевела взгляд на незнакомца. Он опустил руки, но даже не сделал попытки встать с кровати. «Спрошу еще раз, где я и что здесь происходит?» – настороженно произнесла женщина, добавив. «И ответ, что я дома, не подходит, потому что это точно не моя квартира». Алик вздохнул и сложил руки на груди. Услышав незнакомое слово, он не стал переспрашивать, примерно догадавшись о его сути. «Ты не помнишь меня?» Мягко задал вопрос собеседник. «А должна?» Все еще резко спросила она. «Мое имя Алик», — ответил мужчина. «На это королевство Гушланд». Он замолчал ненадолго, ожидая какой-то реакции. Но ее не последовало. «Это другой мир, Франческо», — закончил охотник. «Не твой родной дом. Но ты уже была здесь». Женщина распахнула глаза от удивления. Ответы были короткие, простые и понятные. «Ну, как понятные?» «Очень странные, но этот человек продолжал называть ее по имени. Значит, откуда то знал?» Хотя она видела его в первый раз. Франческо произнесла в голове «Алик», но никакого отклика не ощутила. Попробовала набрячь память, но вместо воспоминания голову снова пронзила боль. Женщина резко вздрогнула, зажмурилась и надавила пальцами на висок, низко опустив голову. Мгновенно Алик оказался рядом с ней. Он сидел на коленях и держал ее за плечи, с беспокойством вглядываясь в лицо. «Ранческо, с тобой все в порядке?» Услышав его голос очень близко, женщина открыла глаза, чуть приподняв голову. Его лицо было совсем рядом с ней. «Эй!» Она дернулась назад, хотя дальше уже чувствовала стена палатки. «Я же сказала, не приближайся ко мне!» Боль начала отпускать позволяя прийти в себя. Франческа убрала руку от виска и взмахом скинула его руку со своего плеча. Алик усмехнулся. Его лицо сразу приобрело насмешливое выражение. Но вторую руку он убрал и продолжал сидеть рядом с ней. «Это сильный минимум информации», глядя из-под лупи, произнесла Франческа. Она никак не могла понять, Этот мужчина ее больше пугает или настораживает. Но оба варианта выглядели неприятно. А такая близость вообще полностью выбивала ее из клеи. Да, это вкратце, — подтвердил он, продолжая нависать над ней. Но могу рассказать больше. Спрашивай. Отлично, — произнесла собеседница. Только отодвинься от меня. ни к чему сидеть так близко. Мужчина снова усмехнулся, но все же послушался. Он этот двинулся на край кровати, подвернув одну ногу так, чтобы сидеть к ней в полоборота, но и не спускал с нее спокойный серый глаз. «Откуда ты меня знаешь?» — начала Франческо. «Как я уже сказал, это не твой мир, но ты здесь уже была, и поэтому я тебя знаю». Спокойно стал объяснять охотник. «Сейчас ты наверняка немного растеряна, но теперь все хорошо. Верь мне, Франческа». «Немного растеряна — это мягко сказано», — подумала она. «Да и не внушаешь ты мне совы доверия». Франческа рассматривала его профиль Даже так этот человек выглядел опасным хищником, нежели открытым, честным добряком. — Это только твои слова, — резонно заметила говорившая. — Я хочу выйти отсюда и осмотреться. — Нет. Тут же прозвучал короткий ответ. Лицо Алика мгновенно стало мрачным. Глаза полыхнули чем-то темным. Франческа замерла, а ситуация становилась опасной. Она очень не хотела злить этого пугающего мужчину, поэтому решила поменять тему. «На плато были еще люди», — медленно произнесла собеседница, стараясь так успокоить его. «Кто они?» «Это была моя сестра Беатрис и ее муж». При последнем слове в памяти Франчески всплыла фраза, резко произнесенная этим человеком. «Я твой муж». Женщина опустила глаза. «Что это вообще была за ерунда?» подумала она, искоса посмотрев на красивого мужчину рядом с собой. Не может этого быть. Он пристально следил за всеми ее движениями, поэтому та попыталась зайти с другой стороны. «Я бы хотела увидеться с твоей сестрой». Это предполагала что она сможет выйти и найти ее, где бы это ни было. «Думаю, Беатрис скоро сама сюда придет» ответил Алик. И опять они вернулись к тому, с чего начали. франческо чувствовала, несмотря на то, как этот мужчина ее настораживал, не позволяя выйти, что она начинала злиться. Поэтому, не задумываясь, выпалила. «Ты не можешь меня здесь держать!» не «Еще как могу!» усмехнулся он, демонстрируя полную уверенность в том, что говорит. «Я франческо чуть не задохнулась от этих слов. Как вообще ее угораздило столкнуться с этим жутким типом, и что вообще тот от нее хочет. Теперь он действительно начинал ее пугать. Она всегда держалась подальше от таких людей, которые безэвилиционно диктовали свои правила. Женщина внутренне собралась и взяла себя в руки. Здесь нужен другой подход. Пока он так близко, не стоило и думать, чтобы выбраться отсюда. Нацепив на лицо безмятежное выражение, она произнесла «Я пить хочу». Он кивнул и поднялся. Сделав пару широких шагов к столу, тот потянулся за лежащим на полу мешком, отвернувшись от женщины. Именно этого ей и было нужно.